Глава 12. Власть. Борьба за власть большевиков. Власть армии. Идея диктатуры. Первый период деятельности большевиков, от начала революции до Октябрьского переворота, заключался в борьбе за власть путем упразднения всего буржуазного строя страны и дезорганизации армии, чтобы... Подготовить тем самым почву для пришествия большевизма. Лавенма, как торжественно называет это Бронштейн-Троцкий. На другой день после своего приезда в Россию Ленин опубликовал свои тезисы, которые я привожу в извлечении. Первое. Война, которую вело капиталистическое правительство, остается грабительской империалистической и потому недопустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству. Представителям революционного оборончества и действующей армии разъяснять, что кончить войну истинным демократическим, ненасильническим миром нельзя без свержения капитала. Братанье. Второе. Переход от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму, который должен дать власть пролетариату и беднейшим слоям крестьянства. Третье. Никакой поддержки временному правительству. Разъяснение полной лживости его обещаний. Четвертое. Признание факта, что в большинстве советов рабочих депутатов партия большевиков в меньшинстве и поэтому пока нужно вести работу по критике и выяснению ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Совету рабочих депутатов. Пятое. Россия не парламентарная республика, это было бы шагом назад, а республика Совета рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. Устранение полиции... Милиции, армии, чиновничества. Шестое. В аграрной программе перенесение центра тяжести на советы батрацких депутатов, конфискация всех помещичьих земель, национализация всех земель в стране, распоряжение землей местными советами батрацких и крестьянских депутатов, выделение советских депутатов от беднейших крестьян. Седьмое. Немедленное слияние всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. Восьмое. Пока не введение социализма, а только переход к контролю со стороны Совета рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов. Девятое. Требование... «Государство-коммуны» и перемена названия партии социал-демократов-большевиков на коммунистическую партию. Я не буду останавливаться на этой программе, проведение которой в жизнь началось с конца октября с известными отступлениями. Для первого периода деятельности большевиков... Важнее тактика их, исходившая из следующих конкретных положений Первое – свержение правительства и разложение армии Второе – возбуждение классовой борьбы в стране и даже внутри классовой в деревне Третье – отрицание демократических форм государственного строя И переход власти к меньшинству, к партии социал-демократов-большевиков меньшинству, хорошо организованному, вооруженному и централизованному, Ленин. Но идеология партии была недоступна пониманию не только темных масс русского народа, но и второстепенных работников большевизма, которые были рассеяны по стране. Массам нужны были лозунги, простые, ясные. Немедленно проводимые в жизни, отвечающие их желаниям и требованиям, чрезмерно возросшим в бурной атмосфере революции Этот упрощенный большевизм с типичными чертами русского бунта проводить было тем легче, что он отрешился от всяких сдерживающих моральных начал Поставив целью первоначальной своей деятельности одно чистое разрушение не останавливаясь при этом перед угрозой военного разгрома и разорения страны.